Глава 68. Джорджо Пичиса, клерка из отдела регистрационного учета в местечке с тысячи жителей, знали все, кому приходилось регистрировать ребенка немногим или переделывать удостоверение личности большинству. Обращаясь к проституткам, он всегда выбирал девушек из другой провинции, а когда воровал, избегал делать это в окрестностях. Воровство. Джорджо считал это слово слишком громким для того, что он делал. Преступлений без жертв. Поскольку с терминала он видел все смерти в провинции, то отмечал загородные дома, которые могли остаться пустыми, и наведывался туда по ночам. Прелесть фермерских домов и коттеджей в том, что ближайший сосед, по крайней мере в долине, всегда находится в нескольких сотнях метров, и можно без проблем взломать дверь или окно. В домах стариков, умерших в одиночестве, ценные вещи встречались редко, хотя иногда он находил за кафельной плиткой или в матрасе денежную заначку и почти всегда модернариат для продажи на ebay или качественный телевизор. А еще многие предметы религиозного искусства, возможно, переходившие из рук в руки между родственниками, которые не знали их ценности. А вот он, Джорджу понимал в этом толк. Он начал еще мальчишкой, когда после наводнения присоединился к команде добровольцев, которая разгребала грязь, смывшую пол конки. Выкапывая входную дверь, засыпанного и непригодного для проживания дома, Джорджу решил, что никому не будет вреда, если он прогуляется по комнатам и набьет карманы. Квисисана тоже была разрушена грязью, но находилась далеко от деревни и осталась заброшенной. По иронии судьбы, пять лет назад все, что там было, практически доставили к нему на дом. Как один из четырех советников Конки, Джорджу имел полномочия управлять муниципальными складами, двумя помещениями, где до тех пор хранилось только имущество, выставленное на судебные торги, что происходило редко, и предметы, потерянные туристами. А когда Квисисану реконструировали и превратили в шикарный отель, все находки, имеющие минимальную ценность, были взяты на хранение, пока не выяснится, кому они принадлежат. Он уже собирался арендовать склад за счет муниципалитета, когда один знакомый вдруг объявился с предложением купить все скопом. Джордж согласился, выручил кругленькую сумму, И за пять лет никто ни о чем его не спросил. Спокойная жизнь продолжалась вплоть до этого утра, когда важный кремонский архитектор позвонил, чтобы осведомиться о судьбе этой груды-рухляди. Джорджо отговорился бюрократическими процедурами и, не зная, перезвонит ли архитектор еще раз, на всякий случай озаботился прикрытием для своего маленького бизнеса. Джорджо давно не видел своего покупателя, потому что В последние годы тот появлялся все реже и реже. Он пробил его имя через регистрационный терминал. Клиент был еще жив и проживал в том же месте неподалеку от Конки. По словам знакомого, он купил все эти находки, чтобы открыть заведение в стиле арт-деко, но, насколько было известно Джорджу, так и не привел свой замысел в исполнение. Когда «Медвежью тропу» закрыли, Семья клиента осталась на мели. Тот всегда перебивался случайными заработками и уж точно не скопил деньжат на открытие собственного заведения. Стало быть, по меньшей мере, часть барахла наверняка до сих пор остается у него. Убедившись в этом, он Джорджу сможет сказать кремонскому архитектору, что добро находится там и выйдет сухим из воды. Он попытался дозвониться покупателю домой, но никто не взял трубку. Джорджо провел бейджем на выходе из муниципалитета, чтобы отправиться на его поиски, но обнаружил, что к двери его машины прислонился мужчина лет 60 в костюме и галстуке. «Извините, мне нужно сесть», — сказал Джорджо. Незнакомец показал официального вида удостоверения, и анус Джорджо сжался. «Моя фамилия Бенедетти», — представился мужчина. Мне нужно задать вам несколько вопросов.